Я вовсе не так уж богат. Какая у вас память? Да, порядочная, слава богу. Добрый планшени прогадал, пробормотал Д'Артаньян. Неплохое предприятие, черт возьми. Ну, давши слово, держись. Сколько придется на его долю? хо сказал Д'Артаньян, он славный и малый, и я рассчитаюсь с ним на совесть. Не забудьте, ведь я много хлопотал, много издержал,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 «У меня есть к вам просьба. Повидайтесь с моей сестрой Генреттой. Она знает вас? Нет, ваше величество, но такой старый солдат, как я, скучная зрелища для веселой и молодой принцессы».